Внезапно все в кабине изменилось. Не только потому, что внутрь проникал уличный свет, водя своими тусклыми оранжевыми пальцами по пластику сидений и металло приборной панели, восстановилась обыденность. Мир снова стал обыденным. На миг еще плохо соображая, он вспомнил кабину другой. Место, похожее на богато украшенную шкатулку с драгоценностями во всю полыхающую цветными бусинками. Но это воспоминание уже ускользало, уступая дорогу прилепленным к панели журнальным фотографиям команды Спартака 1964 года, выстроившейся на поле. Оно уже усыхало, успело сжаться и испариться, словно капелька воды на горячей плите. Жаль, что того же нельзя было сказать о сцене с лейтенантом, но зато недолгое время, пока он спал, воспоминания о ней успело обрести лишь тоненькой пленкой безразличия. Ему очень хотелось нырнуть обратно в забытье, дать этой пленке загрубеть, чтобы не чувствовать даже отдаленно того, что он чувствовал болтаясь там. Можно пойти домой, жил он не в гостинице, и забраться в постель. И вдова, у которой он снимал комнату, по-голубиному круглая и уютная, может, тоже заберется туда вместе с ним, как уже случалось время от времени. «Можно!» «Эй!» — Чекушкин взглянул на часы. Невероятно, но было всего пять минут седьмого. Он заколебался. Постель манила. Она притягивала его, как земное тяготение. Он чувствовал, что больше ни на что не готов, но он был жив, а живым надо работать, и выпить ему точно не помешает. На вокзал, если можно, ответил Лона и всю оставшуюся дорогу заставлял себя поддерживать разговор, пытаясь снова разогреть мотор. Как тебя туда занесло? спросил Василий. Долго рассказывать? В переплет попал, что ли? Вроде того. Василий по-прежнему недоумевал, но с присущим молодости эгоцентризмом, поняв, что истории из Чекушкина не выжмешь, не слишком расстроился и позволил своему пассажиру перевести разговор на его Василия собственную жизнь и мнение. Ну вот, приехали, сказал он, остановившись у основания каменной лестницы, ведущей к главному входу в вокзал. Помочь? Да нет, не надо. решительно ответил Чекушкин, хотя его и перекосило от прыжка на землю. У него затекло все тело. Болезненное напряжение распространялось от коленей до шеи. Мимо шли по домам граждане. Он осиливал ступеньку за ступенькой. Снег летел все так же быстро. Но тут он казался не таким диким. Когда Чекушкин втащил себя на самый верх, Было уже четверть седьмого. Рышард может еще здесь, а может и нет. Он почти надеялся, что нет. Буфет был за билетными кассами, наполненный дымом аквариум за стеклянной дверью. Никто не обратил внимания на него, когда он медленно прихрамывая пробирался через толпу, но увиденное им отражение, всплывшее в стекле, доходящее до плеча остальным. показалось ему дождюти запоминающимся загулявший библиотекарь. Он был похож на порочного старого карлика. Волосы растрепались, лицо было в пятнах, шея в багровых синяках, порванный костюм разъехался у плеча, обнажив подкладку. Он готов был повернуть назад, но тут действительно увидел Рышарда, сидевшего у стойки спиной к двери. жалко ссутулившись одной рукой подтягивая черные торчащие волосы на голове Чекушкин приблизился хромая раздвигая клубы голубого дыма и похлопар Рышарда по руке А вот и вы сказал Рышард а я тут господи да что с вами такое приключилось Чекушкин обдумал задачу взобраться на стул у стойки и оставил ее в стороне Может столик займем? Что скажете? предложил он. Мне лучше на стуле со спинкой посидеть. Он вручил бармену тоже с любопытством уставившемуся на него банкноту и пошел впереди к нише, где стояли обитые кресла. Ух! произнес он устраиваясь. Так-то лучше. Ограбили. Меня ограбили где-то час назад парочка стилиак. Налетели, сволочи, избили прямо всю душу вон. Примечание. Любители музыки, обладатели причесок коков, стиляги, были представителями первого заметного неофициального молодежного движения в СССР. Их считали правонарушителями, а потому обвиняли во всех грехах, причем не только русские. Энтони Бёрджес заявлял, что именно бурное столкновение с устилягами рядом с ленинградским ночным клубом вдохновило его на создание Алекса и его друзей в книге «Заводной апельсин». Конец примечания «Ах ты, Господи! Ах ты, Господи! Ужас какой!» В голосе Рышарда звучало сочувствие, но одновременно и некое мрачное удовольствие. Он захватил с собой начатый стакан пива, Похоже, уже не первый. Много забрали. Портсигар, денег немножко. Ай-яй-яй-яй-яй. Вам бы домой надо полежать. Я и пойду, но сперва выпью. По-моему, я заслужил. Сами понимаете. Вы будете со мной? Рышард помахал стаканом с пивом. Я имею в виду по-настоящему выпить. Ага. Вот. Глаза Рышарда расширились. Утонченностью вокзальный буфет не отличался. Тут заливали спиртное в пассажирам, которым без этой подмоги трудно было вынести ожидавший их вечер дома. Каждый столик покрывала олимпийская символика, многочисленные круги. Впрочем, сейчас через дрожжевую тьму плыло видение. Официант, церемонно держащий в вытянутых руках сверкающий чистотой поднос, на котором стояла свежая бутылка столичной, во льду и чистые рюмки, и соблазнительные блюдечки с огурцом, ветчиной, блинами, красной икрой и маринованными грибами. — Я и не знал, что тут у них закуски подают, — сказал Рышард. — Их и не подают, — ответил Чайкушкин. — Выпьем. — Выпьем. Ладно, парочку пропущу и побегу, меня ждут. Конечно, ваше здоровье, ваше здоровье. О, вот это я понимаю. Чекушкин тоже начинал чувствовать себя лучше. Подлые узелки у него внутри постепенно ослаблялись, почти так же приятно, как оказаться в постели. Его стратегия всегда состояла в том, чтобы дать клиенту почувствовать. Он пьет с ним на равне, подружески, но при этом выпивать лишь. «малую долю». Однако на этот раз он и сам лихо приложился к бутылке, правда, не забывая заесть чем-нибудь после каждого глотка. Надо же о здоровье заботиться. Рышард подталкивал свою пустую рюмку по столу к бутылке, чтобы налить еще, кокетливо тыча в нее то одним указательным пальцем, то другим, словно школьник, ведущий кубик сахара вместо футбольного мяча, или Чарли Чаплин, исполняющий свой танец перед публикой. Он улыбнулся Чекушкину уже пьяновато. Не так давно он был хорош с собой. Вероятно, жена до сих пор считала его таковым, судя по тому, с какой скоростью они плодились. Однако теперь кожа вокруг глаз у него была постоянно влажной, словно сырая белая замша. Он часто моргал. Чекушкин налил ему еще. Как семья, дети? Поинтересовался он, рассудив, что момент, когда этот вопрос мог вызвать мысли об уходе, прошел. Так и оказалось. Вопрос вызвал рассказы мрачношутливая отчет о жизни зимой в двухкомнатной квартире с четырьмя детьми. Старшему еще семьи нет. Из тёщей постоянно сохнущие пелёнки, амячный запахок младенческой мочи постоянно висит в воздухе. А износа у них постоянно текут зеленые сопли. Я вам так скажу, говорил он, я их обожаю, но когда утром уходишь из дома, это как груз с плеч. Коленусь, я прям таки выше ростом делаю, стоит мне только спуститься к двери подъезда. Чекушкин сочувственно кивал, но ничего не говорил. Слишком это рискованно делать ставку на личную жизнь человека. Когда поток пьяных откровений в любой момент может повернуть и потечь в другую сторону, а ты запомнишься как некто неодобрительно высказавшийся о его родных и близких. Другу такое позволено. Друг может и высказал бы тут свое мнение, а может взял бы Рышарда Завуха, отвел вниз и впихнул в пригородную электричку. Но в одном лейтенант был прав. Эти тщательно выстроенные связи не были дружескими в полном смысле слова, скорее имитировали таковые, идя параллельно с настоящим делом, когда впереди всегда виднеется цель, когда нет той близости, при которой можно вывести человека из себя, не придав этому особого значения. До такой степени беззаботным Чакушкина твотки никогда не становился. Он налил себе еще. глоток обжег горло. «Так насчет сол химволокна», — сказал он в надежде, что может положиться в уговорах на столичную. Его собственная тонкость куда-то подевалась. «Вы мне обещали разъяснить». «Обещал?» Рышард снова принялся оттянуть себя рукой за волосы. «Господи, может, не надо?» «День выдался тяжелый». Да уже это точно, подумал Чайкушкин. Однако он выдавил из себя твердую улыбку, твердую, определенную улыбку взрослого, поскольку Рышард, видимо, решил играть в мальчишеские капризы. Да ладно вам, сказал он. Выкладывайте. Ну не знаю, начал Рышард. Не знаю, какой вообще смысл. Вы, конечно, волшебник, я это признаю безоговорочно. Он погладил пустоту над бутылочным горлышком. Но это вам не под силу. Слишком высоко, не дотянешься. К тому же секрет. Все секрет. Резко сказал Чайкушкин. Раньше вас это никогда не останавливало. Вот что я вам скажу. Давайте сделаем наоборот. Я вам буду говорить, в чем проблема. А вы мне отвечать, да или нет? Договорились? Проблема с производством? Нет. Проблема с поставками? Нет. Политический вопрос? Нет. Личный? Нет. И, смею вас уверить, так вы не догадаетесь. Это черт знает, откуда взялось, просто из ниоткуда. Черт знает, что такого прежде никогда не бывало. Так что же? Вы, Чекушкин. «Ничего поделать с этим не сможете!» «Какой смысл вам об этом рассказывать, раз вы все равно ничего поделать с этим не сможете?» «Раз я все равно ничего поделать с этим не смогу, то ничего страшного можно и рассказать». «Ой, да бросьте вы! Что значит ничего страшного?» «Еще как страшно! Вы знаете, какой тут общественный резонанс? Ваши распрекрасные заказчики сломали свою машину». Между прочим, единственные на весь Союз ухитрились, и, пожалуйста, весь мир за этим наблюдает. Занавес-то подняли, черт бы его побрал. Да вас что, не доходит? Ваши хитроумные делишки под покровом темноты тут не пройдут, даже если сможете найти деньги. Чекушкин сидел, не двигаясь. Деньги, повторил он. Рышард в отчаянии обхватил голову руками. «О, Господи!» — произнес он оттуда из укрытия, образованного запястьями и шевелюрой. «Надо было мне домой ехать! Налейте еще!» Чекушкин налил. Бутылка была почти пуста. «Деньги?» — снова повторил он в недоумении. «Значит, проблема с бюджетом? Но ведь на него всем наплевать!» «Примечание!» Здесь я слегка покривил душой, приписав Уралмашу проблему с деньгами, которая, строго говоря, не могла существовать в подобной форме до реформы 1965 года, изменившей способ измерения выполнения плана. Вместо физического объема производства стали учитывать полученную прибыль. Отсюда возник дополнительный фактор – особое внимание госплана. В противном случае в 1963 году отделение Уралмаша, где производилось оборудование для химволоконной промышленности, заботилось бы главным образом лишь о количестве выпущенных машин. Это тонокронизм. Иррациональная ситуация с ценой, мешающая солхимволокну получить усовершенствованную машину, позволил мне опередить события и писать последствия реформы с ее иррациональными ценами. о которой идет речь в следующей главе. Конец примечания. На этот раз нет, на этот раз не плевать, потому что благодаря особым, мать их, обстоятельствам и увеличению нормы выпуска в последний момент Госплан нас решил выручить, подняв бюджет, а нам, чтобы это оправдать, Надо в этом году выполнить не только план по производству, но еще и по деньгам. Взять и выдать восемнадцать машин недостаточно. Надо еще и по продажам план выполнить. Так что хоть ваши клиенты и хотят новую модель, а мы поверьте мне, рады бы им ее дать. На самом деле ее сделать даже проще, но мы им ее дать не можем. — Потому что между улучшенной моделью и первоначальной есть небольшая, совсем пустяковая, разница в цене. — Разница в цене? Чекушкин не мог вспомнить ни единого случая за тридцать лет, когда дело было в чем-то подобном. Он с трудом пытался ворочать мозгами, продираясь через притупляющую боль духоту. «Ладно, пусть новая модель дороже стоит», — сказал он. «В чем тут проблема? Мои ребята ведь не сами платить будут. Все равно все это на капитальный счет совнархоза запишут». «Ах ты, Господи! Да не стоит она дороже. В этом-то и есть самая прелесть, самая суть проблемы. Вот чего вы разрешить не сможете. Она стоит дешевле». На сто двенадцать тысяч рублей дешевле. Каждая машина, выпущенная заводом, пробьет здоровенную, чёрт знает какую дыру, и так она и будет зиять в нашем плане по продажам. А в этом году мы, благодаря вашим молодцам, наплевать на него не можем. Они всем госпланам к нам в окна цеха заглядывают, пытаются понять, что происходит. Всё равно не понимаю, сказал Чекушкин. С какой стати новая модель дешевле? Вот и мы не понимали, ответил Рышард. попросили разъяснить. Говорим, почему наша замечательная новая машина стоит меньше, чем старая? И знаете, что они нам ответили эти из Савнархоза? Не знаете. Указали, что новая меньше весит. Говорят, цитирую дословно. Расценки на оборудование в химической промышленности устанавливаются в основном по весу. Примечание. Реальное утверждение, но сделанное позже в разговоре с производителями станков для изготовления шин в Тамбове. Элман. Planning problems in the USSR. Конец примечания. Нет, нет, я не шучу, продолжал Рышард. Я серьезен как никогда, так что, как видите, придется вам изобрести какой-нибудь способ возместить нам убытки незаметным никому способом, причем у всего света на виду, а иначе вашим клиентам снова достанется все та же старая добрая ПНШ 1814С, та самая, с которой они так неосторожно обошлись. Рышард отправился домой. Чекушкин тоже собрался было встать, выждав немного для приличия, но пока он сидел, с его телом произошло что-то ужасное. Под прикрытием водки его ноющие части тела застыли как цемент. Он прирос к месту, закачинев от шеи до самого низу до болтающихся подошв ботинок. Ноги его. совершенно потеряли способность нормально двигаться. Ему пришлось попросить бармена с официантом вытащить его из за столика и отнести вниз по наружной лестнице к такси. Своими презрительными взглядами они дали ему понять, какой жалкий у него вид и насколько эти их услуги выходят за рамки существующей между ними договоренности. Пока его тащили вниз по заснеженным ступенькам, он, обхватив безжизненными руками их за шеей, чувствовал, как растет его долг. Да и вдова не рада была ему, когда таксист выгрузил его у нее на пороге. Между ними было установлено правило, что ему нередко придется возвращаться домой в подпитии. Однако заявиться без задних ног — это уж совсем никуда. Она неохотно помогла ему доковылять до ванной, проведя мимо фотографий мужа-хранителя. Приласкаться к аппетитному белорозовому телу сегодня ночью не выйдет. Копошась перед зеркалом с рубашкой, он постепенно, сантиметр за сантиметром, обнажил тусклый радужный синяк. Он лежал в темноте, голова у него окружилась. Кровать поворачивалась круг за кругом, и круг за кругом вращались, словно мельничные лопасти, дневные впечатления: Блевотина на снегу, коренные татуировки, господин Герш со своей селедкой, посадобль, лейтенант, лейтенант, лейтенант. Чекушкину снился сон. Он был на фабрике бочком пробирался по проходу мимо какой-то огромной машины. Но когда он положил на нее руку, чтобы не упасть, вместо холодного металла ощутил поверхность кожаную теплую. По ней пробегала легкая дрожь, но не механического свойства. Он понял, что машина каким-то подлым образом оказалась живой. Под богряной черной пленкой из одной камеры в другую. перекачивалось, пульсируя что-то жидкое, густое. Он отступил, но рука не отлипла. Она пристала к машине, и теперь, осознал он, у его руки больше не было настоящей ладони. Оторваться можно было лишь, оторвав от тела собственную руку. Его рука, все его тело стали отростками машины. Он превратился в сифон, и он не могла. по форме напоминающей человека, по которому медленно циркулировали те же потоки. Потом исчезли стены. Однако машина осталась. Она вытянулась, простерлась вдаль в снежную тьму. Чекушкин почему-то, потому что был частью машины, ощущал ее огромность. Машина без устали поедала все, что находилось от нее по бокам. Все, что еще оставалось в мире, что еще не сделалось ею самой, и свои собственные отходы она тоже поглощала. Теплая, полная отравы, она все росла и росла. Но утром ему стало гораздо лучше. Горячий душ смыл сон, вдова улыбалась ему, давая понять, что он прощен. За кофе ему пришел в голову зачаточный план решения проблемы солхимволокна. Первый мысленный проект сложной системы взаимных услуг, сплетенных веночком. В половине девятого он ждал у главной проходной Уралмаша с запасным портфелем, нагруженным парочкой тщательно отобранных предметов. Уралмаш. Шкатулка возможностей. Снег прекратился, и мир был белым, как меренга, подголубоватым, как яичная скорлупа небом. Ворота распахнулись. Юрий, привет! крикнул он вахтеру. Как мать себя чувствует? И он протанцевал внутрь на своих аккуратных маленьких ножках.